Небольшой урок семейного равенства. О чем думает горлица? Создается впечатление, что представление о том, как живут самки птиц, мужчины почерпнули с пасхальных картинок. Им такое представление по душе, но оно совершенно не соответствует действительности. Муссины полагают, что самка недвижимая и самоотверженно высиживает яйца в гнезде, которое построил самец. А сам он, выпитив грудь, поет на какой-нибудь верхушке дерева или, распушив перья, красуется на виду у всех. А потом та же самка, скромная и молчаливая, в тусклом оперении, безостановочно выкармливает птенцов, тогда как самец уже полетел на поиски новых приключений. Картинка, конечно, выглядит карикатурно, но в чем-то она соответствует действительности. Именно так обстоят дела у уток. У селезня пестрое оперение. И особенно шикарно со своими длинными перьями он выглядит весной. У самок же оперение тусклое, как правило, коричневое или черно-белое. На самом деле это прекрасный камуфляж, позволяющий даме сливаться с землей, ветками, камышом или травой как раз в тот период, когда она строит гнездо и высиживает яйца. Обустраивая гнездо и стараясь, чтобы его дно было мягче, утка иногда использует пух, который выщипывает у себя на животе. Целых три недели она недвижимо сидит на яйцах, укрытой от посторонних глаз, и лишь на несколько секунд покидает свою драгоценную кладку, чтобы размять лапки и немного подкрепиться. Но самец уже давно прохлаждается в компании себе подобных и ближе к концу весны начинает линять. Некоторое время он даже вынужден жить почти в таком же деянии, какое носит его половина. В этот непростой период он, как правило, не способен летать и часто становится лёгкой добычей хищников. Поэтому во время линьки селезень старается пересидеть в уединённых местах и вообще избегает любых встреч. Что касается воспитания подрастающего поколения, то тут всё ясно. Занимается этим лишь самка, которая так и не расстаётся со своим скромным нарядом. Дождавшись, когда утята вылупятся из яиц, она сразу перебирается вместе с ними к воде. И до тех пор, пока они не научатся летать, ни на шаг от них не отходит. В это время утка не теряет бдительности ни на секунду. При любой опасности мгновенно бросается на защиту потомства и при этом озабочена поиском корма для десятка маленьких клювиков. Но, несмотря на все ее усилия, выводок, изначально состоявший из десяти-двенадцати утят, из-за непрерывных происков хищных врагов сокращается буквально на глазах. К тому моменту, когда молодняк собирается в первый полет, их, как правило, остается не больше двух или трех, а то и ни одного. Как только молодежь начинает самостоятельную жизнь... Утка-мать должна в кратчайшие сроки пройти через линьку, потому что уже приближается время ежегодной миграции, и на подготовку к перелёту у самки остаётся лишь несколько недель. Всё это забирает у утки последние силы, так что шансов на выживание у неё гораздо меньше, чем у её партнёра. Поэтому нет ничего удивительного в том, что в популяциях некоторых видов уток численность самцов заметно превышает численность самок. Но в природе мы сталкиваемся не только с привычным образом заботливой самки. Существует и другой тип поведения, который, впрочем, встречается довольно редко. Речь идёт о таких случаях, когда самка руководит устройством семейной жизни а самец выполняет распоряжение своей дамы. Это характерно для всего обширного семейства прибрежных птиц – улитов, бекасов, ржанок, вальшнепов и так далее, представителей которых мы видим в периоды миграции или зимой бегающими по пляжам и побережьям. То же самое можно сказать обо всех видах плавунчиков и евразиатских хрустанах. На самцов, относящихся к этим видам, взваливается вся работа. О плавунчиках мало что известно. Ареалом их обитания является арктическая тундра. Когда у них завершается репродуктивный цикл, плавунчики отправляются в открытое море и проводят там остаток дней, что совершенно не характерно для птиц, живущих на суше. Что касается хрустанов, они близки к ржанкам, то эти красивые птицы также обитают в арктическом ареале. В зимний период они мигрируют, добираясь до Северной Африки и Среднего Востока. Известны эти птицы тем, что они абсолютно не выносят присутствие людей. Впрочем, откуда взяться людям на просторах тундры? У этих видов птиц самец и самка как бы меняются местами и самка занимается тем, что у других видов обычно делают самцы. В частности, у самок гораздо более цветистое брачное оперение, тогда как самцы выглядят весьма невзрачно. Именно самка занимается выбором партнера, отбирая для спаривания одного или нескольких самцов. Дамы ведут брачные игры, соблазняют самцов, вьются вокруг них – и даже участвует в показательных боях. Покончив с подготовительным этапом, самка дает понять самцу, где он должен выкопать ямку, которая будет служить гнездом. Когда гнездо готово, она откладывает яйца и удаляется. Именно на самца возлагается обязанность в течение трех недель высиживать кладку. А потом этот холостяк-одиночка еще и будет воспитывать свой выводок. Случается, что самка возвращается и явочным порядком пытается присвоить себе право защищать выводок в случае какой-либо опасности. Но, как правило, самцу не нравятся такие попытки внести свои пять копеек, и он прогоняет ее. Птенцы этих видов не склонны рассиживаться в гнезде. Едва вылупившись, они уже способны сами искать корм под руководством одного из родителей. Самцы хрустанов, конечно, добросовестны, но не так терпеливы, как обычные самки. Довольно часто они оставляют свой выводок еще до того, как птенцы научатся летать. Существует еще один оригинальный подход к организации семейной жизни, которого придерживаются некоторые виды птиц. Делаются две кладки, одна для самца, другая для самки, и каждый сам разбирается со своим хозяйством. Так ведут себя некоторые мелкие кулики, проживающие в районах Крайнего Севера. Например, у грязовиков совместная жизнь продолжается всего несколько недель. За это время самка спаривается с партнером, иногда с несколькими, помещает первую кладку яиц в одно гнездо, следующую во второе а потом каждый из партнеров в одиночку занимается только своим гнездом и своими яйцами можно задаться вопросом чем обусловлено появление таких семей ответ довольно прост эти птицы проводят очень мало времени в таких высоких широтах так как период благоприятный с точки зрения погодных условий и возможности пропитания там крайне непродолжителен делая две кладки за каждой из которых ухаживает один из родителей эти виды птиц оптимизируют время нахождения в данном месте и тем самым увеличивают шансы на выживание потомства но приведенные примеры поведения птиц нельзя считать нормой чаще всего в процессе воспитания потомства присутствуют сотрудничество и взаимопомощ с разделением обязанностей. Это, разумеется, наилучшая стратегия. Она позволяет максимизировать вероятность выживания птенцов. Вдвоем всегда легче решать проблемы, чем в одиночку. Возьмем, к примеру, горлиц. Это твердые приверженцы моногамии. Их жизнь – это практическое воплощение феминистской модели существования. В семье Горлис обязанности распределены строго поровно. Ключевым словом, характеризующим отношения в семье, является взаимопомощь. Обязанность самца состоит в сборе веточек, а самка сооружает из этих материалов гнездо, как правило, не очень замысловатое. Также обстоит дело с высиживанием. Самец и самка обеспечивают непрерывность высиживания, сменяя друг друга и оба занимаются кормлением птенцов, пока те две недели спустя не покинут гнездо. Такое вот безусловное взаимодействие. Горлицы действуют как команда. Эта слаженность объясняется тем, что на их выводки часто нападают хищники. Кроме того, гнезда у них весьма хрупкие и в непогоду могут развалиться. Если с гнездом что-нибудь происходит, тогда птицам приходится заново приниматься за работу. Выдержать все это способна лишь сплоченная моногамная семья. В ситуации Горлис такой тип семьи зарекомендовал себя настолько хорошо, что если после первой кладки птенцы доживают до вылета из гнезда, то через несколько дней родители уже готовы начать все сначала. Если все складывается благополучно, то за период с конца зимы до начала осени горлицы могут несколько раз произвести потомство. В птичьих семьях можно встретить самые разные варианты распределения обязанностей. Те, кто пытается на примере этих животных доказать, что чисто мужское сознание нам дано от природы, и тип поведения в стиле «мачо» можно легко объяснить – На самом деле просто ищут себе оправдания. В самом деле. Почитайте старые работы натуралистов. Самцов, разумеется. Навязывающие стереотип о том, что самка настолько предана своему выводку, что даже будучи брошенной своим партнером, без колебаний жертвует собой ради выживания потомства. Возможно, в прежние годы еще не знали, что у некоторых видов птиц роль самки абсолютно не соответствует этой картинке. Но и после того, как выяснили реальное положение дел, никто не торопился донести результаты этих открытий до широкой публики. Безусловно, было бы полезно усвоить следующий вывод. Большинство птиц считают оптимальным такой вариант поведения когда обязанности распределяются между партнерами. Будьте уверены, до этого они додумались гораздо раньше нас.